Его высочество колей молча и мрачно прошагал в кабинет, рухнул в свободное кресло, цопнул кусок мяса и впился в него так, будто не ел месяц. — Я могу быть свободен, Ваше Величество! — поднялся Рювиль, кланяясь и королю, и принцу. В дверях промелькнуло лицо Яна Грошика. На этот день секретарь подготовил огромный список мероприятий, и ему не терпелось от него избавиться, вручив королю. «Иди — Иди! — милостиво кивнул Реттиард. Махнул грошеку, чтобы принесли еще еды и бокал. Проследил за яростно жующим сыном, хмыкнул, поинтересовался. «Веселая брачная ночка?» Рювиль спешно покинул кабинет. Принц в сердцах швырнул недоеденное мясо под стол, наклонился к отцу и прошептал с вистящим шепотом. «Папаня, Аридана, не девственница!» «Поздравляю тебя с достойным началом брака!» — пожал плечами король. Калей вскочил, покраснев и делаясь ужасно похожим на отца в гневе. «Она не была девственницей, когда легла со мной в постель!» Севшим от ярости голосом сказал он. Редерт поднял на него тяжелый взгляд, но ответил спокойно. «Ты тоже!» Двери открылись, впуская прислугу. В кабинете повисла гнетущая пауза, нарушаемая лишь звяканьем приборов да чавканьем стрёмы из-под стола. Когда слуги вышли, принц вернулся в кресло и, налив себе вина в принесенный бокал, выпил залпом. Его Величество следил за ним со странным выражением лица. Казалось, он уже наблюдал подобное, лишь позабыл детали. — Кого ты мне подсунул? — уточнил у него младший сын. — Выгодную для Ласурии партию, — отрубил король, — которую мы не могли упустить. Калей ответил ему долгим взглядом, полным бешенства. «Кто мы?» Лассуринги, пояснил Редерт. «Сын, мне странно, что приходится это тебе объяснять». «Ты думаешь, ты человек?» «Нет». «Ты думаешь, принадлежишь себе?» «Нет». «Думаешь, переборешь судьбу?» «Переломишь предназначение?» «Нет, нет и еще раз нет». «Ты представитель королевской династии, хранитель покоя страны». «Да?» — искренне удивился принц. А я думал, это вы сарком. — Не станет нас сарком, кто позаботится о нашем народе? — рявкнул Ретерт. Колей изменился в лице. — Не говори так, папа. Я согласен быть женатым на шлюхе, но чтобы вы были рядом. — Она не шлюха, — вздохнул король. — Девочка, влюбившаяся не в того, только и всего. Его высочество выронил бокал. Красное пятно испортило свадебный камзол темно-голубого цвета. Казалось, принца смертельно ранили. «Ты знал?» «Конечно, знал!» Редерт вперил сына язвительный взгляд. «Мои шпионы паслись у Йорли уже на следующий день после приезда Ориша с предложением сочетать браком детей обоих царствующих домов. Если бы причина недевственности Ариданы показалась мне неподобающей, я принял бы иное решение. Но ошибиться в молодости может каждый. «Ты вот ошибаешься каждые сутки по нескольку раз». а судьба страны одна, и она покамест в моих руках. Но почему я? Почему не Арк? Потому что, когда предложение поступило оженить его с Эриданой, означало плохое. Король поморщился, не желая озвучивать последствия. А затем в его судьбу вмешалась присветлая. А я не идиот, чтобы идти против богов. Ты ведь тоже, хотя и кажешься. «Как ты меня любишь, папаня!» — фыркнул Колей. «Люблю сын», — серьезно сказал Ричард. «А ты меня?» «Ты сознательно лишил меня счастья жениться по велению сердца и требуешь обожания?» — изумился его высочество. «Я сознательно выбрал для тебя лучшую партию», — поправил его величество. «Лучшую по многим причинам. И одна из них в том, что ты, Колька, так же, как и я, не способен любить лишь одну женщину. Одной тебе всегда будет мало». но именно та, что могла бы стать единственной, сделает тебя несчастным. Такова твоя, моя суть. А с собой лучше не спорить, как и с богами. Прислушайся к себе и признайся, что это так». Принц поднялся, вылил в себя еще один бокал и пошел прочь. У дверей обернулся. «Ты прав, отец. Такой женщины, как мама, мне не встретить. Жаль, что ты ее не любил. Она никогда не сделала бы тебя несчастным». Он вышел, хлопнув дверью. «Она и не сделала», — сказал король в закрытую дверь. «Но и счастлив с ней я не был».